«Да, из всего в данном случае только и остается в вашу пользу магнетизм», согласился Герье. «Вы говорите «только магнетизм», но он-то именно и составляет все. Наша цель – показать проявление магнетизма, это главное. Остальное, то есть обстановка – дело второстепенное и необходимое для сокрытия тайны от непосвященных, способных, как мы говорили, злоупотребить ею. Но эта обстановка – ложь». «Не ложь, но необходимое сокрытие тайны». «Хорошо». «Ну а второй ваш опыт превращения семян в цветы – тоже только необходимое сохранение тайны?» – спросил Гирия. «Нет, второй опыт состоит в применении открытия, сделанного нами в секретных древних арканах». «Вы мне объясните это открытие, или я недостаточно подготовлен, может быть, чтобы понять?» От чего же охотно ответил Трофимов?» «Я думаю, вы поймете легко, потому что тут действуют самые простые и самые естественные законы природы. Вот видите ли, необходимы три элемента» чтобы зерно пустило росток из земли и дало цветы, тепло, вода и воздух. При опыте эти элементы находились в изобилии, кажется, понятно, но непонятно до сих пор неимоверная быстрота, с которой в нашем присутствии выросли цветы. В природе тепло, вода и воздух долго и постепенно работают над лежащим в земле зерном, а тут достаточно было менее часа». «Вам известно, что за границей усердные огородники достигают того, что в течение четырех месяцев лета собирается своих гряд до трех урожаев овощей. Известно, — сказал Герье, — они этого добиваются путем своевременного полива, ухода и удобрения. Но все-таки три урожая в течение четырех месяцев, и эта скорость прорастания, которую мы видели сегодня, — эта скорость зависит только от умения». Наши русские огородники получают один урожай в лето, заграничные три, потому что они опытнее. А мы, которые еще опытнее, заставляем вырасти цветок в один час. В чем же состоит эта опытность? В пользовании лучами теплоты. Обыкновенные садовники выращивают свои цветы на солнечных лучах, которые не только дают необходимую растению теплоту, но и могут быть вредны ему. Если их слишком много, они опалят цветок, и он завянет». Мы же умеем разлагать тепловые лучи и пользоваться исключительно полезными их свойствами, отбрасывая все вредное. Как же это? Благодаря тому электричеству, о котором официальные ученые знают очень мало, лишь ощупью подходя к нему, и свойства которого известны нам хорошо, ответил Трофимов. От металлических ножек стола и хрустального подноса, где лежала земля с зернами, были проведены незаметные проволоки, и по этим проволокам были пущены тепловые лучи, разумеется, в должной степени напряжения». Так что этот прозрачный хрустальный поднос был необходим не только для того, чтобы публика видела, что нет в нем никаких приспособлений, но и для самого опыта? Разумеется, стекло и хрусталь – плохие проводники, и шедшие по проволокам лучи сосредотачивались вследствие этого в земле, лежавшей на подносе, не расходились и действовали на зерна семян. Нам известно даже, какой род или сорт, что ли, лучей необходим, чтобы заставить семена прорасти – какие лучи дают возможность подняться ростку, а какие нужны, чтобы явились цветы. И после этого вы сомневаетесь, что мы можем в течение часа сделать то, что достигают простые, невежественные в сравнении с нами огородники за месяц?» «Вы так убедительно объясняете», — возразил Герье, «что я не сомневаюсь, но все-таки не перестаю удивляться». «Явись в наше время, сам Архимед», — подхватил Степан Гаврилович, «и покажи ему теперешние официальные ученые», То, что они знают об электричестве, он был бы удивлен больше вашего. Все идет вперед, все развивается, и то, что было вчера чудом, становится сегодня общеизвестным, привычным фактом. Мы вступаем теперь в век чудес, в век магический, когда человек поймает небесную молнию и заставит ее мирно светить в своем доме. Неужели вы думаете, что электрический свет заменит когда-нибудь свечи и лампы? Таков должен быть последовательный ход событий». «Будет также время, когда и опыт с цветами, виденный вами сегодня, сделается доступным простому садовнику. Все это придет, как придет также век полного братства и христианского равенства, не только земного, но и общемирового. «Все это так, и дай Бог, чтобы это случилось», — произнес Герье. «Если вы объясните мне теперь еще последнее появление этой прозрачной девушки, то найдете во мне самого ярого последователя, и я буду послушно исполнять все, что вам будет угодно». «Теперь уже поздний час» проговорил Трофимов и нам пора расстаться. Но что отложено, то не потеряно. в другой раз я объясню вам и это появление, знаете пока только одно, что и в нем нет ничего так называемого сверхъестественного или противоприродного. И здесь действовали те же законы природы, примененные лишь опытными знающими людьми. Еще два вопроса Степан Гаврилович, спрашивайте, кто был этот главный с черной бородой распоряжавшийся опытами? Вы это узнаете впоследствии. «А кто была эта девушка? Если вы вгляделись в ее черты, это была та самая, которую вы видели сегодня утром у Августы Карловны».